Не для них ты здесь остаёшься, Ирод. Да, воздух чудесный. Пойдём мы, Радиада, наши гости ждут нас. А я поскользнулся в крови. Это дурной знак. Это очень дурной знак. Почему здесь кровь? Это труп. Почему здесь труп? Не думаете ли вы, что я, как царь египетский, который всегда, когда устраивает пир, показывает труп своим гостям? Да и кто это такой? Я не хочу его видеть. Первый солдат это ваш начальник, владыка